Международное право обязывает все государства бороться против пиратов. Захваченный враг рода человеческого подлежит передаче в руки правосудия его страны. В конце этой книги о морском разбое следует всё же сказать, что пиратство не исчезло окончательно, несмотря на решения Организации Объединённых Наций и международные договоры. Несмотря на мобилизованные на борьбу с ним радио, радары, самолёты, пиратство же, как неотступный спутник в мореплавании, как о нём говорил Гёте, умерло около 100 лет тому назад. И нет причины сожалеть об этом, как об ушедшей романтике, ведь пиратство являлось бичом человечества, чем бы оно ни прикрывалось. Конец озвученной книги. Чтал Игорь Мурашко, звук режиссёр Татьяна Волосюк. Киев, 1993 г.